Глава 22 Телефон зазвонил, когда Патрик докуривал третью подряд сигарету. Делать этого возле полицейского участка он не стал. Не хотел, чтобы кто-то видел его дрожащие руки. А они дрожали так, что ему пришлось погоняться кончиком сигареты за огоньком зажигалки, прежде чем прикурить. На ватных ногах Патрик вышел из здания участка, сел за руль. Доехал до стоянки перед большим супермаркетом и теперь курил, бесцельно глядя перед собой. Телефон зазвонил. На экране высветился номер Горана. «Привет», — голос уставший. «Только приехал. Есть какие-то новости?» «Есть». Патрик открыл пепельницу, затушил в ней курок, достал новую сигарету. «Поделишься?» — воодушевился Горан. «Лучше не по телефону». Патрик понял, что ему нужно видеть глаза Горана, когда он выложит ему факты. «Не по телефону, так не по телефону. Приезжай», — согласился Горан. «Или ты еще на работе?» «Нет, уже освободился». Патрик глянул на карту города. «До дома Горана он доедет почти без пробок. Буду через двадцать минут». «Окей, я успею душ принять». И Горан отключился. «Все так плохо?» — спросил Горн, когда Патрик вошел в гостиную. «От тебя табаком за версту несет». «Плохо», — согласился Патрик. Ему и в самом деле было плохо, физически из-за переизбытка табака и пропущенного обеда. Но головная боль и резь в желудке не шли ни в какое сравнение с тем, что творилось у него на душе. «Неужели еще один труп без надколенника?» — Горн нахмурился. Патрик искал признаки тревоги в его движениях, позе или мимике. Ничего. Немного напряжения, не более. «Можно подумать, ты не знаешь, что нет». Патрик устал. Смертельно устал. От необходимости ублажать федералов, от бесчисленных часов мучительных размышлений. Но еще больше его утомила ложь. «Я?» Вот теперь Горн встревожился. Подошел вплотную к Патрику, всмотрелся в его лицо. Закашлялся, несколько раз натужно вздохнул. «Так, давай на чистоту», — сказал он, когда выровнял дыхание. «Что тут случилось?» Федералы дали пресс-конференцию. Патрик достал телефон, в сети нашел видеозапись. Это было нетрудно, весь город сейчас обсуждал услышанное. «Ознакомься». Горн забрал у него телефон и сел на высокий стул у барной стойки. «Ну, то, что это серийник, ясно было сразу», — сказал он минут через пять после начала просмотра. «У них, походу, ничего нет, просто начальство требует действий». «Смотри дальше», — велел Патрик. Ужасно хотелось курить, но Патрик знал, что тогда голова разболится еще сильнее. Брок на записи приступил к завершающей части своего выступления. Во второй раз услышать, какого роста преступник и какими чертами характера обладает, было ничуть не легче, чем в первый, даже тяжелее. Теперь Горн сидел перед Патриком, и слова брока могильной плитой придавливали оставшиеся проблески надежды на благополучный исход. Ну и портрет, молодцы, ничего не скажешь. Горн улыбнулся, покачал головой, отдал телефон Патрику. Под такой портрет половина населения штата подходит. Взять хотя бы тебя. «Я выше указанного броком роста», — отмел предположение Патрик. «Ну, хорошо, ты не подходишь», — покладисто согласился горан «Но все эти высокий интеллект, коммуникабелен, немного нарцисс...» «Да в любого ткни найдешь эти черты». «Даже я в таком случае подхожу. Еще и стрессоустойчив, и в доверие входить умею. Как-никак люди доверяют мне свои лица, а в нынешнем мире это самое дорогое». Патрик сглотнул. Слова будто застряли в глотке. Головная боль превратилась в огненный обруч, сжимающий череп. «Ты подходишь». Медленно, будто каждое слово было каменной глыбой, сказал он. «Это ты». Горан, собиравшийся налить себе воды, застыл с так и неоткрытой бутылкой воды в руке. «Вердон, ты часом дыма не надышался?» — спросил он. «Какого черта ты несешь?» «Только озвучиваю факты», — сказал Патрик. Теперь стало немного легче, будто бы шлюз открылся. На самом деле ему всегда было проще оперировать именно фактами. «Где ты взял шарф?» «Какой еще шарф?» «По идее, сейчас Горан должен был, если не испугаться, то очень сильно напрячься, но он не растерялся». «Ты о чем вообще?» «Этот». Патрик нашел фотографию с места последнего эпизода, показал Горану. Горан забрал у него телефон, щипком по экрану увеличил масштаб, пригляделся. «Это не мой», — сказал. Передавать телефон не стал, положил на барную стойку. Патрик забрал аппарат, убрал в карман. «Он похож на что-то, сделанное из синтетики. Мой куплен в гермесе и соткан из чистейшего шелка. Ну или связан, не разбираюсь в этом. И да, ему три года». «И ты помнишь, что три года назад купил шарф?» Патрик спросил сам себя, а у него есть ли такие памятные предметы гардероба? На памяти чего-то пришли лишь трусы и носки, приобретаемые по расписанию. Он не мог даже вспомнить, когда и где купил штаны, сейчас обтягивающие его зад. А шарф? У него вообще был шарф? Он не мог ответить на этот вопрос. Мне его подарили, поэтому и не забыл. Горн скрестил руки на груди. «Патрик, что плохого в том, что я помню, откуда у меня шарф?» «С каких пор это стало федеральным преступлением?» «С тех самых, как я начал регулярно видеть тебя в прибое». Обруч, сжимающий голову, потерял в диаметре добрый дюйм. Еще немного, и череп просто треснет, как арбуз, опоясанный тремя сотнями банковских резинок. «Что еще за прибой?» — не понял его Горан. Патрик поморщился. «Ну к чему это все?» «Тематический клуб», — сказал он. Ты регулярно туда ходишь, хотя и утверждаешь, что не любитель покидать дом. В последний раз на тебе был шарф и драповое пальто. Уверен, ты можешь рассказать историю и его появление в твоем гардеробе. Так. горн сжал руки в кулаки, упер в столешницу. Ты уже собрал все улики и вынес приговор, да? Я пироманьяк и серийный убийца. Скажешь нет? Патрик покачал головой. Конечно, скажешь. Ты же прекрасно умеешь жить несколькими жизнями. Преуспевающий пластический хирург, рядовой судмедэксперт, пироман и убийца. И для каждой у тебя есть легенда». «Конечно есть!» горн хрипло рассмеялся, смех перешел в кашель. Его дыхание снова сбилось. «Поищи получше, может еще и вход в подземелье найдешь, ну, где я кубики вытачиваю... вытачиваю...» Снова приступ кашля. Сдавливающий череп обруч исчез. У Патрика больше ничего не болело. Больше того, он вообще ничего не чувствовал, будто его окатили жидким азотом. Почему Горан настолько спокоен? Сам чувствует, что перешел черту и хочет, чтобы его остановили? Патрик читал, что у некоторых серийных преступников наступает такой период. Следователи думают, что они становятся слишком беспечными, уверовав в собственную неуловимость. Но на самом деле это мольба о помощи. «И что, если я найду такой подвал?» Собственный голос слышался Патрику далеким и незнакомым. «Как что?» Горн снова скрестил руки на груди. Он был бледен, а грудная клетка ходила ходуном, будто бы ему воздуха не хватало. «Патрик счел бы это за паническую атаку. Да вот в чем проблема. Паникой тут и не пахло. Как и сам Патрик, Горн был устрашающе спокоен. «Обезвредишь меня и вызовешь копов?» Сказал Горан таким тоном, будто они погоду обсуждали. «Можешь даже за Багром в машину сходить, я подожду». Патрик ощутил, что еще секунда, и он сам станет убийцей. Бросятся на Горана и задушит его голыми руками. Это будет его месть за преданную дружбу. Только кровью Патрик сможет смыть свой позор. Подпустил к себе недостойного человека. Как вообще так вышло, что за какие-то недели он общался с доценом больше, чем с тем же Карингемом за все десять лет? Да что там, Нилс? Даже Смэк Патрик никогда не говорил на темы, не касающиеся работы. А уж ходить друг другу в гости? Таких близких друзей у Патрика не было никогда. Пошёл ты! — выдохнул Патрик, что есть силы, сжимая кулаки. Казалось, дай рукам чуть-чуть свободы, и все, точка невозврата останется далеко позади. Патрик развернулся и двинул на выход. Поскорее убраться отсюда, пока желание уничтожить не только Горона, но и его дом еще не окончательно затопило разум. Его спасло понимание, что он сможет сделать это так, что пожар примут за случайность, а смерть Додсона признают следствием воздействия огня и дыма. Следующая мысль была подобна пощёчине, полученной в разгар истерики. "Сотвори такое, Патрик, он сам станет таким же, как Гордон Додсон, психопироманьяком и убийцей. Сам ты пошел!» — раздалось в спину. Следом послышался кашель, какое-то шипение. Оборачиваться Патрик не стал.